Тут, как и во всем, жизнь дала о себе знать убыванием радости. Год вечерних сказок у детской кроватки — прекрасно. Ну, два. Три, в конце концов. Если посчитать, если по одной за вечер будет 1095 сказок. 1095. Ничего себе цифра. И еще. Ладно, четверть часа на сказку. Но ведь наступает кризис жанра. Что же я буду сегодня рассказывать? Чтобы такое ему почитать. В обиход вошли муки творчества. Поначалу он сам облегчал нам задачу. У него были предпочтения. Он требовал от нас не какой-нибудь, а той же самой сказки. «Еще! Еще! Про мальчика с пальчик!» «Ну, Заянька, есть же не только мальчик с пальчик, есть же мальчик с пальчик и все тут!» Кто бы мог подумать, что мы еще пожалеем о тех счастливых временах, когда единственным обитателем его лесов был мальчик с пальчик. В пору проклинать себя. Зачем приучили к разнообразию, предоставили выбор? Нет, нету! Это ты уже рассказывал! Вопрос: Что бы рассказать, стал не то чтобы неотвязной, но все-таки заметной головной болью. Мы обещали себе: в ближайшую субботу заглянем в книжный магазин, пороемся в детской секции. В субботу утром решали, что сходим в книжный на будущей неделе. То, что оставалось для него священным предвкушением, для нас сделалось одной из домашних обязанностей. Мелкой, но она добавлялась к другим, более значительным. Мелкая, не мелкая, а все же обязанность вместо удовольствия. Разве не должны были мы насторожиться? Нет, не насторожились. Зато начали возмущаться и бунтовать. «Почему я? А ты что же? Извини, но сегодня вечером рассказывать будешь ты». «Ты же знаешь, у меня никакой фантазии!» При каждом удобном случае мы припоручали его другому голосу — дяде, кузины, гости, соседке, голосу, до сих пор незадействованному, которому рассказывать еще было в радость, но чужой голос частенько осекался от придирок дотошной публики. «Волк не так говорил!» Мы пускались на недостойные хитрости. Ни раз и ни два нас подмывало обратить в разменную монету ценность, которой обладала для него вечерняя сказка. «А ну, прекрати, а то не будет тебе никакой сказки!» Угрозу мы редко приводили в исполнение. Одно дело наорать, оставить без сладкого, но отправить его спать, не рассказав сказку, значило бы погрузить его день в слишком уж беспросветную ночь. И еще мы бы расстались, так и не побыв вместе. Наказание невыносимое и для него, и для нас. Однако угроза «нет-нет» дозвучала. Считанные разы говорить не о чем. Что поделаешь, усталость, почти неосознанное искушение хоть раз употребить эту четверть часа на что-нибудь другое, ну, что-то сделать по хозяйству, просто помолчает. наконец, почитать самим. Сказитель в нас был на последнем издыхании, готовый передать факел кому угодно. Школа подоспела как раз вовремя. Она взяла будущее в свои руки. Читать, писать, считать. Поначалу он горел истинным энтузиазмом. Неужели палочки, крючочки, кружочки и хвостики складываются в буквы? Здорово! А буквы в слоги. А слоги один к одному, в слова. Он прямо не мог опомниться. А некоторые слова оказались еще и знакомыми. Чудо, да и только. Слово «мама», например. М-А-М-А. Хвостик, два крючочка, кружочек, крючочек. Опять хвостик и два крючочка. еще один кружочек и крючочек. И получается... Мама! Как не прийти в восторженное изумление? Попробуем представить себе его школьный день. Он встал ни свет ни заря. Вышел из дому с мамой под осенний дождь со снегом. Да, дождь со снегом, и свет едва сочится, как в запущенном аквариуме. Не будем скупиться на атмосферный драматизм. И двинулся в сторону школы, еще окутанный теплом своей постели, с привкусом какао во рту, крепко-крепко держась за мамину руку и шагая быстро-быстро, два шага на мамин один, с подпрыгивающим на спине ранцем. Вот и ворота школы, торопливый поцелуй, асфальтированный двор, черные высокие каштаны, первые децибелы. Он жмётся на крыльце или сразу включается в беготню, это уж когда как. А потом все они сидят за лилипутскими столиками, тихо и неподвижно. Каждый мускул у них напряжен от старания подчинить себе перо, скользящее по коридору с низким потолком, строке. Язык высунут, пальцы судорожно стиснуты, запястье деревенеет. Крючочки, палочки, хвостики, кружочки и опять крючочки». Он сейчас далеко, очень далеко от мамы. Он сейчас один на всем свете, поглощенный особенным напряжением, которое называется усилием. А вокруг трудятся точно такие же одиночества с высунутыми языками. И вот шеренги первых букв, строчки А, строчки М, строчки Т, Вот уж неудобная буква, с перекладиной, но это еще цветочки по сравнению с двойным пируэтом F. Шаг за шагом трудности преодолеваются, и вот буквы, примагничиваясь друг к другу, складываются сами собой в слоги: строчки МА, строчки ПА, а слоги, в свою очередь. Короче, в одно прекрасное утро, или может быть во второй половине дня, когда уши у него еще полны гомоном-столовой, Он видит, как на белом листе, прямо тут, перед ним, безмолвно расцветает слово «Мама». Конечно, он его уже видел, на доске, например, и всякий раз узнавал, но тут у него на глазах написанное его собственной рукой. Поначалу робко, неуверенно читает он по слогам «Ма-ма», и вдруг «Мама!» Ликующий крик венчает и славит грандиознейшее интеллектуальное путешествие, непредставимое, Все равно, что первый шаг по Луне, переход от беспредельного графического произвола к предельно насыщенному чувством знаку. Крючочки, кружочки, хвостики, и вдруг «Мама!» Оно перед ним, оно написано на бумаге, но проросло-то оно из него. И это не просто набор слогов, не просто слово, не просто понятие, не просто какая-то мама. Это его мама, магическое присуществление, говорящее бесконечно больше, чем самая похожая фотография, а всего-то кружочки, крючочки. Но кружочки и крючочки внезапно и навсегда перестали быть сами собой, перестали быть ничем и превратились в неповторимость голоса, запаха, рук. Колен, в несчислимость примет, в свое родное, ничуть не похожее на значки, поставленные им на рельсы строк в четырех стенах класса. Философский камень. Не больше, не меньше. Он только что открыл философский камень.